Глава 5. Жизнь человеческого духа с суперкрупным планом. Петя Карташов, Дэвид, Иван Шухов. Из интервью в интервью и мне из разговора в разговор Янковский любит повторять, цитируя Константина Станиславского, «В актёрской профессии его интересует прежде всего исследование жизни человеческого духа. Этим он... Наследуя русской психологической школе, конечно, всегда и занят, вне зависимости от роли и материала. Однако есть в творческой биографии актёра три героя, в этом плане далеко отстоящих от всех остальных. Магистральная для Янковского тема власти их не касается нисколько. На эти три роли, внутренне объединённые между собой, Завораживающей глубокой актёрской интроспекцией, сценаристы-драматурги и режиссёры изначально навели совершенно иную оптику. Главным полем драматической борьбы здесь становится душа персонажа, словно бы взятая в кадр суперкрупным планом. Юный Петя Карташов из «Сентиментального путешествия», образ которого разобран в главе «Картошки как таковой нет», впервые сталкивается с любовной драмой и на наших глазах переживает симфонию ошеломляющих чувств, глубоко внутри, почти ничего не облекая в слова. Однако взгляды, нервные жесты выдают каждое движение его души, ранимой, обостренной чуткой к подтекстам. Карташов первый из троицы. Много лет спустя Из тех семян, что посеял совсем ещё молодой актёр в роли Пети, вырастут две другие работы Филиппа Янковского, в которых мельчайшие движения душ его персонажей станут самой сутью художественного повествования. В 2016 году Петя переродится в Дэвида, героя мхатовского спектакля Виктора Рыжакова «Дримвокс. Мечта сбывается» по пьесе Ивана Ворыпаева. Дэвид же, в свою очередь, распашет плодородную почву для Ивана Шухова. Технической и тематической кульминации суперкрупно взятой жизни человеческого духа в исполнении Янковского. Героя, за которого артист по праву получит «Золотого орла». А как же Дмитрий Карамазов? Первое после перерыва Да какая масштабная работа Янковского в театре. При всей глубине психологизма и отточенности исполнения отнести Митеньку к этой группе ролей нельзя. В Карамазовых — другие оптика и расстановка сил. Хоть о Митенькиной душе и её неудавшемся спасении там говорят много, сама по себе она не становится центром спектакля. Местом действия главных в нём страстей. В отличие от «Души Дэвида» из «Дримвокс». О постановке Виктора Рыжакова, отнюдь непростой для восприятия и анализа, я не раз подробно писала в прессе. И более точно, чем в те годы, они уже не скажу. Ведь «Мечта сбывается» ушла из репертуара МХТ много лет назад. А потому... Характеризуя Дэвида, далее я позволю себе привести скомпилированные отрывки из собственных статей с незначительными изменениями. В спектакле «Дримвокс. Мечта сбывается» даже психофизика Филиппа Янковского поворачивалась иными гранями, нежели в Карамазовых. Его Дэвид, главный герой, был абсолютно раздавлен смертью жены. Светлана Иванова-Сергеева. Умирая от рака, Мэрил предчувствовала, что мужу придётся тяжело, и заранее наняла Элизабет, и на Сухарецкая, задача которой — помочь ему выйти из кризиса. Жанр спектакля Виктор Рыжаков, главный постановщик вырыпаевских пьес на российской сцене, обозначил как голливудский фильм. «Дримбокс» Как можно догадаться, это ещё и название одной из крупнейших киностудий. Погружение в эстетику типичного продукта «Фабрики грёз» начиналось до третьего звонка, благодаря экрану с титром-названием, скрывавшему сцену. С художниками Марией и Алексеем Трегубовыми режиссёр работал не впервые. На их совместном счету уже числились пьяные на малой сцене МХТ, И война и мир Толстого в БДТ. Колористически строгая, абстрактная, лишённая каких-либо бытовых подробностей и восхищающая выразительностью сценография Трегубовых узнавалась с первого взгляда. Пространство квартир намечали лаконичные фронтальные конструкции. Стена, уходившая к оконникам, громадное окно, а за ними раскидывались чёрно-белые заросли фантастических растений из пластика, напоминавшие о голливудских павильонных декорациях 1930-х-1940-х. Благодаря видеопроекции казалось, что в двуцветном целлулоидном мире, в который Рыжаков поместил героев, идёт бесконечный дождь а вытянутые тени, падающие на белую стену, вспышки молний и раскаты грома перекочевали под крышу МХТ прямиком из классических триллеров. В такой атмосфере невозможно жить. Она подходит лишь для того, чтобы сойти с ума. И герой Филиппа Янковского был к этому опасно близок. Большую часть времени он проводил, разговаривая с Мэрилл, прекрасно зная, что на самом деле её нет ни в комнате, ни вообще в живых. Но до конца принять этот факт, хрупкая психика Дэвида, которому, как и многим персонажам Янковского, присуща повышенная эмоциональная восприимчивость и уязвимость, была не в состоянии. Довольно быстро становилось ясно, что в действительности герой Янковского — вёл диалог не с призраком жены, а с частью своей души. Через отстранённую фигуру в белом платье, почти всегда ласково ему улыбавшуюся и словно отвечавшую из далёкого измерения, с Дэвидом беседовало его собственное бессознательное. Где-то глубоко внутри герой сам знал, в чём его главная проблема, иначе не возник бы в его голове этот образ но нужно было долго копаться в себе и многое проговорить, чтобы, наконец, суметь её сформулировать. Дэвид никак не мог принять утрату супруги, потому что был нецелостен, зависим от предмета своей любви. Со смертью жены для него умер и остальной мир, а чувства обернулись бесконечным страданием. По мнению Мэрилл, И настоящее и существующее воображение героя — это печальное подтверждение тому, что за 15 лет, прожитых вместе, её муж так и не сумел испытать истинную любовь. Любовь, которая не может приносить страданий, потому что не зависит от бытия и даже небытия второго человека. В этой точке и начиналась работа Элизабет. Её задачей — было не отвлечь Дэвида, а помочь ему обрести внутреннюю целостность, напомнив герою о простых истинах, например, о том, что подлинная любовь не отъединяет человека от мира. Заигрывающая с эстетикой голливудского фильма пьеса Ивана Ворыпаева сложнее, чем кажется. Её протагонист последовательно проходят финальные этапы эзотерического путешествия героя в англоязычной литературе The Fool's Journey крушение представления о мире появление новой надежды встреча с глубинными страхами и сомнениями озарение освобождение через утрату и, наконец, достижение внутренней целостности потому-то За сцену до финала Вырыпаев и забирает у героя Элизабет, которой у Дэвида начинают зарождаться чувства. Ведь увлёкшись ею, он застрянет на предпоследней фазе путешествия, так и не обретёт самого себя, так и не узнает, что такое подлинная любовь к Мэрил, та самая, что не зависит от того, жива героиня или нет. Способность Филиппа Янковского в мелкой пластике передавать внутреннюю динамику роли, ту самую жизнь человеческого духа, раскрылась в «Дримвокс», как никогда раньше. Артист создавал на сцене филигрань из едва уловимых перемен во взгляде, в манере двигаться, в дыхании. Пламя свечи, которое образно, суть его актёрской природы — Здесь колебалось непрерывно. В каждом жесте Янковского ощущалась нервная вибрация. Поначалу Дэвид существовал в пространстве так, будто страдание физически отделило его от остального мира. Под тяжестью своего горя он двигался через силу на полусогнутых ногах. Когда друзья вваливались к нему домой, чтобы познакомиться с Элизабет, он прятался от них не только за солнцезащитными очками, но и в собственном теле. Худощавый артист здесь стремился занимать ещё меньше места. Потеснённый гостями, Дэвид сидел, прижав локти к себе, соединив колени, носки вместе, пятки врозь. Закрытая поза, выдающая психологический дискомфорт. В противоположность экстраверту Мите, С его размашистыми жестами векторы движений Дэвида, интроверта, были направлены внутрь его самого. Чем прохладней и извительней звучали интонации героя в первой половине спектакля, чем меньше в нём было желания улыбаться друзьям, подпускать их к себе и казаться им веселее, чем глубже он уходил в себя, выпадая из многолюдной сцены тем мощнее получался у Янковского образ. Тем явственненей была перемена из-подволь происходившая с персонажем благодаря разговорам с Элизабет. Зажим Девида, который будь его воля навсегда остался бы лежать на полу в позе эмбриона, проходил. Герой открывался миру, осторожно, словно бутон цветка Чем сильнее горе сковывало его по рукам и ногам в начале, тем отчетливее становилась высшая точка в рисунке роли. Когда героиня Сухарецкой оставляла Дэвида, он доставал из кармана конверт с её телефонным номером, рвал на кусочки и бросал их вверх. С такой силой, будто пытался вырваться за пределы тела. Освобождение через утрату Элизабет происходило. Правда, герой этого ещё не понимал. В тот момент ему было слишком больно. В финале пластика окончательно менялась. Персонаж приближался к Мэриэл свободной походкой. Весь спектакль он хотел коснуться жены, но не мог. С первой же сцены Рыжаков разделил персонажей Ивановой Сергеевой и Янковского на физическом уровне. Мэрил, время от времени невзначай вмешивавшаяся в материальный мир мужа, то подбирая его платок, то заботливо складывая брошенный на пол плащ, всё же оставалась бесплотной фигурой. Дримвокс кончался символически. Дэвид в чёрном и Мэрил в белом соединялись в поцелуи. Образовывали целое, как Инь и Ян. У героя Янковского, в конце концов, получалось преодолеть свою обособленность от мира и от той части собственной души, которую олицетворяла в спектакле героиня Ивановой Сергеевой, и испытать ту самую подлинную любовь, которая никогда не перестаёт, даже смерти вопреки. Театральные критики приняли спектакль неоднозначно, Кажется, что лишь немногие рецензенты разглядели в основе его сюжета архетипический путь героя, и немногие осознали, что бесконечно длинные монологи героини Сухарецкой о том, что такое любовь, несут в себе психотерапевтический заряд. По мысли Вырыпаева, и Дэвид, и зрители должны были просто впускать эти тексты в себя. Долго долго-долго до тех пор, пока, как в психотерапии, что-то не щёлкнет внутри и не случится, наконец, озарение, что и происходило с героем Янковского. И всё же редко, но встречались проницательные глубокие тексты. Например, рецензия Марии Хализевой, очень точной и красиво писавшей, помимо прочего, о том, как подавленное состояние персонажа проявлялось в его пластике. Такого героя, каким играет Дэвида Филипп Янковский, тандем вырыпаев-рыжаков нам ещё не представлял. Чужды иронии и цинизма, психологически смятый, физически изломанный, будто разучившийся нормально дышать, развинченный и шарнирный, существующий на полусогнутых, почти на цыпочках, с постоянно ищущими кистями рук. Жесты половинчатые, позы непрожитые, недочувствованные, взгляд расфокусированный. Большой и оправдавшийся аванс актёру выписала тогда и Нина Агишева. Поставив Филиппа Янковского с его ломанной пластикой и оглушительно тихими интонациями, в один ряд не только с отцом, что стало бы лишь общим местом, но и с Олегом Далем и Валентином Никулиным. Это казалось навсегда утраченная нота потерянности, тоски и одиночества, неповторимая краска большого актёра, рассказывающего много больше, чем его роль, вернулись на сцену. Так и произошло. Да и в целом критики работу Янковского в «Дримвокс» хвалили. Даже те, кто, кажется, ровным счётом ничего не понял в самой постановке. Спектакль пробыл в репертуаре МХТ, увы, всего чуть больше двух сезонов. 2016-2018. Выпущенный ещё при Олеге Табакове, он ушёл в небытие вскоре после того, как на Мхатовский престол поставили Сергея Женовача. Новый худрук, тяготеющий к реалистически конкретному типу театра, многое тогда вычеркнуло из афиши, в случае с «Дримвокс», выплеснув вместе с водой и младенца. Этого спектакля, несовершенного с постановочной точки зрения, зато пронзительного, выворачивающего зрителю наизнанку всю душу, лично мне с тех пор ужасно не хватает. Но ещё сильнее — не хватает того филигранно сыгранного Дэвида. Потеря была бы особенно болезненной в своей невосполнимости, если бы как раз в тот же период Филипп Янковский не снялся в картине Глеба Панфилова «Иван Денисович. 2021». Именно в ней исполнитель за главной роли впервые в своей кинокарьере продемонстрировал публике ту степень актёрской глубины и таланта, которые раньше могли оценить лишь зрители спектакля «Дримвокс». Идея сделать первую отечественную экранизацию рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», который принёс автору мировую известность, родилась у Глеба Панфилова, классика советской режиссуры, ещё во второй половине двухтысячных. Его дебютная работа «Солженицынской прозой» телесериал «В круге первом» 2006 была верифицирована самим писателем. Он не только принял участие в предпродакшене, но даже прочёл за кадром фрагменты романа. Заходила в ту пору промеж Панфиловым и Солженицыным речь и об одном дне — Но вскоре, в 2008 писателя не стало. Существенно переделанную историю Ивана Шухова, мотающего десятку в лагере за попадание в немецкий плен, Панфилов согласовывал уже со литератора. Режиссёр настаивал, его фильм не экранизация, а произведение по мотивам. Текст автора, его мысли, слог, Я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота, но диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну. Фильм «Иван Денисович» — рассказ о тысячах советских солдат, которые сражались на войне и чье единственное преступление заключалось в том, что они были пойманы нацистами и стали военнопленными. По возвращении из плена их ждали быстрый суд и 10 лет в сибирских лагерях. В чём же тогда причина, по которой такие заключённые, как Иван Денисович, остаются в живых? Что побуждало их просыпаться каждое утро, чтобы встретить ещё один день ада? Наш фильм — попытка ответить на эти вопросы. От первоисточника Панфилов и впрямь отклонился далеко. Пересочинил Шухову, существовавшему у Солженицына, словно бы в сферическом вакууме, практически всю его жизнь и личность. Придумал конкретную, военную и героическую предысторию попадания в лагерь. Дал новую семью. Жена умерла, но в детдоме растут две дочки — за которых непрестанно болит шуховское сердце. И, наконец, подарил герою долго выстраданный хэппи-энд. Сидеть Панфиловскому Ивану Денисовичу, в отличие от Солженицынского, осталось не почти два года, а всего-то десять дней. Но тем страшнее где-то нечаянно оступиться и оплошать, загреметь в карцер и продлить свой срок. Может быть, всего на несколько суток, а может и на годы. А всё-таки маячащая близко свобода вдохновляет. Сам Янковский так описывал это состояние своего героя. Мы с Панфиловым сразу договорились. Когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич — очень чётко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. В карцер герой всё-таки попадёт, однако счастливый финал окажется для него неизбежен, благодаря вводу в сюжет неожиданной вместе с тем спорной мистической линии. Панфилов сознательно выстроил сюжет Ивана Денисовича по законам волшебной сказки и превратил Шухова фольклорного героя, которому в соответствии с жанровым каноном предстоит пройти ряд испытаний, потерять и обрести магические предметы, мастерок, заточка, повстречать на пути чудесных помощников-спасителей, дочь, старица. Режиссёр проводит очевидные параллели с Иванушкой-дурачком, однако ими образ далеко не исчерпывается. Янковский наделяет Шухова сложной внутренней организацией и эмоциональной полифонией. Артист аналитического склада, в этой роли Янковский со всей скрупулезностью продумывает мотивировки поведения своего героя, плотно наполняя смыслами и жизненной достоверностью мельчайшие его действия. Актер — создаёт завораживающий узор микрореакций и микрожестов. Кружево, сотканное из взмахов ресниц, едва заметных поворотов глазных яблок, вдохов и выдохов, лёгких движений трепещущих пальцев. Так, для первой же сцены, в которой старший сержант Шухов в 1941 году направляясь на фронт, получает на заводе пушку ЗИС-3, хоть это и анахронизм, найдено неочевидное и поэтичное пластическое решение. Осматривая не столько даже внимательно, сколько зачаровано, орудие, прежде чем расписаться в его приёмке, Шухов взволнованно скользит рукой по стволу пушки. До того чувственно... Словно под его пальцами не холод смертоносного металла, а тепло женского тела. В Иване Денисовиче Янковский мастерски демонстрирует способность к полному перевоплощению. Создавая прихотливый, динамичный рисунок роли, артист с блистательной точностью передаёт психологический слом персонажа, которому из бравого артиллериста Герою войны суждено превратиться в измождённого зека. До попадания в лагерь персонаж Филиппа Янковского улыбчивый, победительный воин с сияющими глазами и уверенными свободными жестами, решительный, бескомпромиссный, цельный. Под конец десятилетнего срока психика Ивана Денисовича расколота на несколько острых кусков. И всё же его душа не изуродована. Актёр зажигает в глазах своего героя невероятный внутренний свет. А ещё, в силу собственной психофизики, наделяет Шухова повышенной восприимчивостью, способностью кожей ощущать мир вокруг. Персонаж Янковского сохраняет в себе сострадание, доброту, иронию, умение удивляться, Совершенно по-детски, широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом. Словом, человечность. Очень показательно в этом плане сцена, в которой заключённого Ща-854, пошедшего на немыслимый риск и заступившегося за товарища, всё-таки отправляют в карцер. Надсмотрщик, велевший герою снять ушанку и бушлат, делает ему одолжение. кошне можешь оставить. В ответ Иван Денисович полосует, вертухая острым пронзительным взглядом, в котором артисту удивительным образом удается соединить покорность арестанта с чувством человеческого достоинства. Одной из находок Филиппа Янковского в лагерной части фильма становится «Походка», Ща 854. Стараясь не дать холоду забраться под одежду, Иван Денисович двигается на полусогнутых ногах, слегка ссутулившись, наклонив корпус вперёд и вжав голову в плечи, держа руки как можно ближе к телу. Сочинённый артистом пластика красноречиво характеризует и физическое, и психологическое состояние заключённого. Чтобы выживать, ему то и дело приходится сносить принижение, полусогнутые ноги и наклон корпуса, не высовываться, руки к телу — сутулость, прятать предметы, сжатые кулаки. И хотя сила духа и внутренняя чистота не дают Ивану Денисовичу озлобиться, зона со временем вытягивает звериную подчас — хищническую сущность из каждого зэка. Этой важной теневой грани шуховской психики Янковский тоже даёт по-актерски точное воплощение. Намывая пол надзирательской, Ща-854 гиперактивно ползает с тряпкой под ногами вертухаев, выслуживаясь перед своими мучителями, словно добродушный пёс перед хозяевами. Шапка с топорщищимися ушами тоже добавляет внешности героя что-то собачье. Когда же его трудовая бригада собирается наперекуру печки, ща 854, уловивший со стороны других зэков зависть по поводу его скорого освобождения, напоминает уже не собаку, а ощерившегося волка, шкурой чувствующего изменения в атмосфере стаи и напряжённо следящего, нападут или нет. В этой сцене актёр работает на грани гротеска, но отмеряет персонажа ровно столько затравленных колючих взглядов из-под и ровно столько улыбок, незаметно переходящих в оскал, сколько требуется, чтобы показать пугающую животную сторону зэковской психологии не окарикатуривая образ. Самые пронзительные сцены в Иване Денисовиче, сыгранные Янковским, обладающим даром динамического молчания без слов, взятый в плен Шухов, состоящими в глазах слезами, тянется к своей семейной фотографии, чтобы забрать её из рук нациста. Ща 854 замерзая, начинает сходить с ума в каменном мешке карцера. И, несомненно, выдающимся актерским достижением становится для Инковского эпизод, в котором его герой читает долгожданное письмо от дочери. Здесь на одну секунду экранного времени приходится колоссальное количество визуальной и чувственной информации, которую артист, демонстрируя изумительную техничность, молча транслирует зрителю. Этот каскад эмоций сложно даже описывать, не то что анализировать внутреннюю механику эпизода. На лице Ивана Денисовича стремительно перекрывают друг друга волнение, радость, тревога, умиление, восторг, сомнение, ужас, осознания, снова восторг, счастье и как апогей слезы облегчения. Даже повседневные активности Шухова артист наполняет вторым, третьим и еще бог знает, каким смысловым планом. Молчаливое, сосредоточенное поедание обеда. Здесь и бытовая правда, и правда переживания, кладку кирпича и так далее. Хорошо написал об этом критик Кирилл Горячок. Особенное удовольствие, Следить, с какой отрадой Янковский кладёт кирпичи на заводе, где работают лагерные зэки. Счастье бессмысленного, сизифового труда, описанное у Солженицына, актёр играет безупречно. Все эти обыденные действия Ивана Денисовича пронизаны той самой жизнью человеческого духа. Не просто оптически приближённый, но взятый как будто бы суперкрупным планом. Роль Шухова, ставшая одной из самых больших побед Филиппа Янковского в кино, потребовала от артиста не только скрупулёзной подготовки, но и высокой степени самопожертвования. Картина снималась в два больших съёмочных блока. Первый начался в декабре 2017 года и закончился в феврале 2018 Второй длился с января по май 2019 -го. Особенно тяжёлыми и физически, и психологически были зимние натурные съёмки, во время которых группа неиронично мёрзла по пояс в подмосковных снегах. Янковский не раз рассказывал прессе о том, насколько глубоко, почти до потери своей собственной личности, погружался в роль Ивана Денисовича. Это было уже опасное для психики хождение по грани. Но именно оно позволило актёру создать на экране выдающийся образ. Сам он говорил о фильме так. «Это история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности. И мне хочется верить, что, когда картина будет выходить на экраны, найдётся немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера. Мировая премьера Ивана Денисовича, года на полтора отодвинутая пандемией, состоялась в августе 2021. -го. Да как красиво на международном кинофестивале в Локарно под открытым небом, на вечерней площади Пьяцца Гранте. Независимые критики, первыми тогда оценив феноменальную работу артиста, вручили Янковскому престижную награду бакалина Доро. И каким же разительным в тот вечер был контраст между измождённым, сгорбленным, обритым заключённым на экране и красивым моложавым мужчиной в элегантном костюме который вышел на сцену представлять фильм и, чтобы всех окончательно обаять, произнёс длинный монолог на итальянском языке. А потом на актёра обрушился и шквал заслуженной похвалы от соотечественников. Даже те рецензенты, что критически высказывались о самом фильме Панфилова, и я как раз из их числа, в большинстве своём неизбежно с использованием самых пышных эпитетов, отмечали работу исполнителя главной роли. Писали и о гениальной игре Филиппа Янковского, у которого это не просто лучшая роль в карьере, а прорыв, планка, достижение которой никто не ждал. Ошибка. Как минимум, я ждала, предчувствуя возможность этой актёрской высоты с 2016 года. И о том, что Янковский сыграл, если не лучшую, то, безусловно, знаковую роль в карьере. Малейшие изменения в его мимике и пластике почти всегда чрезвычайно точны и безупречно работают на режиссёрский замысел. Характеризовали артиста как мастера тончайшей техники в воссоздании душевной жизни своих героев и так далее, и так далее плотину наконец триумфально прорвала и бурной рекой полилась на актёра давно заслуженная похвала